Глава шестнадцатая В Черной звезде» меня никто не ждал так рано. Поэтому, когда я появился на ужине, у Эда округлились глаза. «Виктор, дружище, только не говори, что тебя выставили из Светлой Академии!» Шепотом сказал он, наклоняясь ко мне. «Пока нет», — ответил я. «Дело в другом». «Есть не хотелось» но за весь день во рту еще и хлебной крошки не было. Я понимал, что так неправильно, и только из-за этого вообще появился в столовой. Завтра будут новые тренировки, и мне нельзя получать низкий балл. Поэтому придвинул к себе тарелку с кашей и овощами. Мяса на ужин в гимназии не давали, следили за нашим рационом питания. «А в чем тогда?» Эдж дал подробностей. «Расскажу в комнате, не для чужих ушей». «Хорошо, дружище». И Рейдес застучал ложкой по тарелке. Еле мы быстро. Здесь никто не будет ждать, пока студенты насытятся, и ровно через четверть часа выставят всех вон. Мы с Эдом уложились в срок и сразу вернулись в комнату, хотя обычно приятель посвящал время после ужина тренировкам. Я же появлялся на час или два позднее. Быстро выполнял задание и ложился спать. Но сегодня нам пришлось изменить привычный распорядок. Эд повесил на дверь заклинание и сел напротив. «Рассказывай!» — потребовал он. «Погибла наша однокурсница по академии, подруга Анжелы», — сказал я. «Девушку убили, и я подозреваю, что не обошлось без ее возлюбленного. Однако, как ты понимаешь, он все отрицает». «Вот дела!» — уставился на меня Эд. Ее убили в академии?» «Конечно, нет. Где-то в городе. Большего пока узнать не удалось. Я обещал Анже, что найду того урода, который это сделал. Но понятия не имею, с чего начать». «Эх...» «Мог бы я пойти с тобой», — закусил губу Рейдес. «А, впрочем, почему бы и нет?» «Нет, Эд, второй раз рисковать твоим местом в гимназии я не стану», — ответил другу, а у него уже загорелись глаза. Вот тьма. «Подожди, Вик, ну никто же не говорит, что в этот раз директор о чем то узнает. Да и карцер, невелика беда, выспимся». «Ты с ума сошел? «Я скажу тебе больше», — усмехнулся друг. «Я бросил вызов на третью ступень». Говорят, именно там начинается все интересное, а вторая — для желторотиков. Так что завтра с утра у меня поединок, а потом я готов на любые подвиги. Тед, это безумие! Кто бы говорил? Так что, возьмешь меня с собой? У меня даже есть мысли, с чего начать. А главное, парочка очень важных и нужных знакомств. Поверь, тебе без меня не обойтись. Хорошо. Оставалось смириться. Будь по-твоему. Но если тебя выставят из черной звезды, я не виноват. «Идёт, дружище!» — Эд пожал мне руку. «А теперь жду подробностей. Что за девушка? И что за хлыщ был с ней рядом?» Я задумался и понял, что почти ничего не знаю о Марии. Надо было спросить Анжи, они давно дружили, и уже отсюда начинать поиски. «Мне мало известно», — признался Эду. «Только то, что она светлая магичка, фамилия ее возлюбленного Кольс, Натан Кольс. Очень скользкий тип и мой личный враг. И наиболее вероятный убийца, судя по всему. Вот только у кольца для убийства кишка тонка. Это не мешает нам его проверить. Разберемся с твоим однокурсником. Я ведь правильно понял, он тоже учится с вами. Да. И как ты предполагаешь с ним разбираться? Я искренне надеялся на здравый смысл Рейдеса. Потому что моя голова пока что отказывалась служить ее владельцу. Как-как! Прижмем его темными заклинаниями, хмыкнул тот. Светлое обделается, а мы узнаем правду. «Только главное, чтобы он нас не узнал!» Я задумчиво кивнул. В словах Эда была истина. Кроме кольца, не мешало бы поговорить с семьей Марии. Но я не думал, что сейчас это возможно и правильно. Значит, остается расспрашивать Анжелу. Может, у Марии были еще подруги? Или враги? Или... «Слушай, Вик, отвлеклись немного от раздумья о судьбе мадемуазель Мари», — попросил Эд. «Помоги мне продумать стратегию для завтрашнего поединка». Хорошо. Идем в библиотеку», — ответил ему. «Действительно, здесь и сейчас я ничего не мог сделать. Зато в моих силах было помочь другу с подготовкой. Мне и самому стоило задуматься о третьей ступени, но сейчас я был не готов. Прежде всего, морально. Слишком многое навалилось за последнее время. Да и тренироваться надо усерднее, чтобы у моего противника не осталось шансов на победу. Риск — это хорошее дело, но в данном случае за риском должно что-то стоять». В библиотеке мы просидели почти до рассвета. Этот чай наклевал носом, я все еще пытался почерпнуть что-то полезное, а часы показывали четыре. Поединок должен был состояться в девять. Я уже собирался послать этого тьму и пойти спать, когда взгляд зацепился за кое-что любопытное. Эд, взгляни! ткнул локтем уснувшего приятеля. А? Что? Пора! осоловело, начал оглядываться он. Где мы, Вик? Тьма тебя прибери! В библиотеке. Ищем тебе верный билет на третью ступень. Я вот что нашел. и ткнул пальцем старинный ритуал призыва умершей души. Мы могли бы спросить Мари, кто ее убил? В шел я еду. Вик, это же не каромантия. Она под запретом! ужаснулся приятель. Нет, зеркальная магия. Никогда не слышала о подобном Зеркальная магия. Целый раздел, который притягивал меня магнитом. Я не знал ни одного зеркальчика, а ритуал создания магического зеркала выглядел понятным, хоть и требовал нескольких дней работы. «Попробуем?» — Эд скептически закусил губу. «После того, как ты переберешься на третью ступень, дружище, а сейчас спать». Уснул я, едва завидев подушку. И спал так крепко, что не слышал сигнала. Эд на силу сумел поднять меня на ноги. Он отчаянно зевал, и я начинал жалеть, что мы столько времени потратили на книги. «Ты готов?» — спросил Эда. «Как никогда! Иди, полюбуйся моей победой!» Я наскоро позавтракал, а затем поспешил занять лучшее место, откуда поле боя было как на ладони. В победу Эда я верил. Мой друг — сильный враг, способный уложить наставника на лопатки. Эд вышел вперед уверенно. Куратор Браунер улыбался, демонстрируя желтоватые, но крепкие зубы. Он тоже знал, что это силен. Противник, конечно, был не промах. Его звали Фредерико. Фредди. И он тоже, как и Эд, казался бесконечно уверенным в себе. Наконец, прибыл директор. Корсанты гимназии «Черная звезда», — начал он. «Сегодня состоится поединок между претендентом на третью ступень Эдуардом Рейдесом и корсантом третьей ступени Фредерике Откинсом. Поединок продлится 15 минут либо до того момента, как один из участников не сможет продолжать бой». «Приступайте!» Я замер. Только бы у Эда получилось. Но разве может быть иначе? Он готовился, мы готовились, а противники уже заняли свои позиции. Теперь оба выглядели серьезными и собранными. Прозвучал сигнал, и я почти мгновенно ослеп. Соперник Эда бросил в него вспышку света, вещь для темных магов редкую, а то магически затратную. Но, видимо, потенциал позволял. К счастью, Эд отбил. Но были потеряны драгоценные секунды, и пока он смог снова увидеть, Фредди уже сплел несколько заклинаний. Каких? Думаю, никто не разглядел, и мой друг оказался в невыгодной ситуации. Он поднял щиты, стараясь угадать, какая последует атака. Вот только Фредди не торопился атаковать. Он кружил возле Эда, делал фальшивые выпады, играл с ним. Эд начал злиться. Это было его ошибкой. Пока что единственный, потому что удар в Фредди, Эд бы отразил любую его атаку. Только тот не бил. Эд не выдержал первым. Чуть уменьшил щит, и с его пальцев сорвалось заклинание паралича. Я возликовал «Попал!» Как вдруг сгусток уменьшился до размеров спичной головки, а затем и вовсе пропал. Фредди махнул рукой, и на Эда с ревом двинулась волна пламени. Тьма! К счастью, друг отбился. Он глубоко вздохнул в воздух, успокаиваясь, и ударил на этот раз точно, прицельно. Фредди поднял щиты, противники закружились по полю боя, стараясь достать друг друга. Все утонуло в черных вспышках. Атака, еще атака, еще безумие. Я сам не мог сказать, кто побеждает, но вдруг заметил, что Фредди выдохся. Он начал двигаться медленнее, атаки стали реже. Эд побеждает. А что случилось в следующую секунду, я сразу не понял. Только что Эд теснил противника, как вдруг банально споткнулся, упал носом в пол а Фредди припечатал его сверху заклинанием. «Нет, он сам не мог!» Я завертел головой и заметил, что скрылось от остальных. За спинами зрителей стоял Мишель Гейлен, и вокруг него всего на мгновение вспыхнул осадок от заклинания. «Зараза!» «Фредерико Откинс отстоял свое звание курсанта третьей ступени!» провозгласил директор. «А вам, курсант Рейдес, Я назначаю дополнительные тренировки. Пожалуй, позанимаюсь с вами лично. У вас есть потенциал. Спасибо, пробормотал Эд. Я видел, как он подавлен. На самом деле могло быть и хуже, если бы Фредди его серьезно ранил, но обошлось. Я же с трудом протиснулся к куратору Браунеру. Чего вам, Сантер? спросил тот, почесывая лысую макушку. Итоги боя не верны. Поединок нужно повторить, выпалил я. А вы кто такой? «Директор гимназии? Или, может, темный магистр? Вот, когда станете хоть одним из них, приходите, Сантьер. А до того времени...» «Да послушайте же меня!» — перебил у старика. Курсант Рейдес проиграл не по своей вине. Я видел, как курсант Гейлен применил против него заклинание. «Виктор, это невозможно!» — угрюмо ответил куратор. «За ходом поединка наблюдал сам директор Стерн. Он не пропустил бы подобного». Вашему приятелю просто не повезло. Такое иногда случается даже с самыми одаренными магами. Смиритесь и извлеките для себя урок. Не все зависит от вашей силы. Иногда фортуна тоже много значит. Я склонил голову и пошел прочь. Не верит? И пусть. Мне-то известна истина. Эд победил бы, если бы не вмешался Гейлен. Как директор и куратор могли проглядеть? Или... Или они специально? «Может, директор Стерн считает, что я рано переходить на третью ступень?» «Эй, Сантьер!» — окликнул меня мой наставник. «Последователь Гейлена. Только в отличие от предыдущего, с этим мы хоть как-то ладили. Я думал, что ладили». «Чего тебе, Петерс?» Беседовать с ним не хотелось. Ну и не отвечать глупо. «А ты еще не думал свернуть меня с третьей ступени?» «Гляди, решишься, и можешь пропахать носом пол, как и твой приятель». Товарищи Петерса рассмеялись а я ощутил, как в груди закипает гнев. «Раз ты настаиваешь, я готов!» Смех мигом оборвался. Петер взглянул на меня уже серьезно. «Сделаю вид, что я этого не слышал», — сказал он угрюмо. «Я могу повторить. Вызываю тебя на поединок, но не сегодня. Через три дня. А вот подать прошение директору можешь прямо сейчас. Или ты струсил?» «Докатись «Да ты!» — взревел Петерс. Идем. И почти потащил меня к Стерну. Тот как раз высказывал Эду, какие ошибки заметил в минувшем бою. «Вы что-то хотели, Сантьер?» «Петерс?» — прервался он, заметив нас. «Да», — ответил я. «Прошу разрешения на бой за третью ступень с курсантом Петерсом. Он не против». «Виктор, вы в своем уме?» — прищурился директор. «Только что ведь видели, как проиграл ваш сосед. И тут же сами суете голову в пасть?» Выражение Эда было случайностью. Или не совсем, но я настаиваю на своем. Разрешите мне бой за ступень. Хорошо, неугомонный мальчишка, фыркнул Стерн. Хотите сражаться? Сражайтесь. Только потом не плачьте над разбитыми коленками. Может, вам это действительно пойдет на пользу? Ступайте. Я дождался Эда, которого директор сразу отпустил, и мы пошли в общежитие. «Демон Вик! ругался он. Как? Вот как? Я мог споткнуться, не понимаю. Зато я хорошо понимаю, это. Это все Гелен. Что?» Друг замер посреди коридора. «Не стой столбом!» — дернул его за собой. Говорю, Мишель, Гейлен постарался. Я видел вокруг него остаточное ореол заклинания и сказал об этом куратору Браунеру. «Но как думаешь, мне поверили?» «Нет», — нахмурился Эд. «Что ж, дело приобретает дурной запах. Как считаешь, не стоит ли нам заняться Геленом? «Не сейчас». Мне нужно победить в бою за ступень и отыскать убийцу Марии. Сегодня будет церемония прощания, мне следует там быть. А потом попробую создать зеркало, пользуясь заклинаниями из книги. Ты же пока отдохни. Вечером мне понадобится твой свежий ум». аж тут», — буркнул Эд. «Хотя занятия меня сегодня освободили, как ни странно. Так что мой ум в твоем распоряжении, Виктор?» Договорились. «Не расстраивайся, дружище. Скоро ты возьмешь свою ступень» а этот угорь Гелен получит по заслугам». «А то!» — усмехнулся Эд. «Спасибо, Вик. И держись там, в Светлой Академии. Я, конечно, за тебя тамщу, если что, но мне не хотелось бы этого делать». «Спасибо, утешил!» — рассмеялся я. Хоть на самом деле было не до смеха. «Ладно, мне пора. До вечера». «До вечера, дружище!» Я захватил светлую форму и пошел прочь. Стоило приехать в Светлую Академию пораньше. А главное... Поддержать Анжелу. По ней сильно ударила гибель подруги. Дурной день. Но вы, ничего поделать я не мог.